Он нарушил молчание вполне подходящей фразой. Мне понравилось, что ты неболтливая, Анастасия. Не люблю, когда женщины не умолкают. Вы вообще не любите женщин. Она произнесла это утвердительным тоном. Только в поэзии, а в жизни о. -о, -о. Ясно. Обычный мужецентризм. Но ведь были же в литературе Ахматова, Цветаева. Вы их тоже не признаете? Были. Они просто поэтессы, но не крупные. Их заслуги непомерно раздутые. Муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Автор всего что же, великая поэтесса? Настя не нашлась, что возразить. «Хотя, конечно, встречаются талантливые женщины», — продолжал удальцов, например, Габриэла Мистраль. Она никогда не имела детей, но сумела переплавить свое несбывшееся материнство в литературу и открыла в ней нечто новое. Мужчина не смог бы постичь то, что постигла эта бесплодная женщина. Описал же Лев Толстой роды маленькой княгини. Роды, процесс, но не метафизику, понимаешь? Настя поразилась ясности его ума. Несомненно, принятая доза алкоголя возымела над ним какое-то действие, но оно чувствовалось разве что в том, как он держал зонтик, но ничуть в суждениях и умозаключениях. А как вы воспринимаете модные нынче направления в поэзии? Это какие же? Он отмахнулся от вопроса, как от назойливой мухи. Ну, то, что пишут Парщиков, Жданов, не признаю. А, например, Артемов и Гаврюшин? А они пока еще не владеют формой, понимаешь? Форма – это первично. А Ростислава Коробова вы читали и даже принимал его на высшие литературные курсы? Он насквозь искусственный, книжный. Я бы назвал то, чем он занимается, сальеризмом. Как? Слишком, может быть, эмоционально спросила Настя, вспомнив фильм Формана на тему Моцарта и Сальери. Я не сказал ничего плохого, Анастасия, но он женственен по внутренней природе. Он стремится не расчленить предмет, не посмотреть, что у него внутри, а как бы ощупать. Дождь усиливался, а с ним и листопад. Профессиональный разговор двух подвыпивших литераторов звучал явно нелепо, тем более, что они были мужчиной и женщиной, что первично, как форма в поэзии. Настя заметила, что бронзовый король отказался на время этой прогулки и от внушительного вида, и от оборонительного поведения. Всегда на людях он стремился выглядеть неприступным. Теперь она понимала, что такая реакция на мир была необходимостью. Слишком многим он был нужен. Слишком значительному количеству серого вещества человечества он мог оказаться полезен. Этот усталый, умный человек, тихо ведший ее под октябрьским дождем по Рязанской улице. Речушка, состоящая на вид водой, металлически блестела, отражая свет фонарей. Возле самого моста в ней отражалась неоновая реклама какого-то кафе, и перемешиваемая дождем поверхность казалась голубой. Заметив неоновую лунную дорожку, удальцов вдруг выдал экспромт «Я был от воды голубой, а ты от меня голубая». Настя промолчала, но слово «голубой», употребленное как невинное определение, конечно же, ассоциировалось у нее с иными понятиями, превратившими его в активный эпитет. Не так давно ей пришлось редактировать интервью, которое автор, скорее всего, отличавшийся полным отсутствием чувства языка, назвал «Голубая мечта мужчин».